тоже попавшая однажды в неловкое положение из-за Сониного идиотизма, мечтала ее наказать. Но, конечно, слегка, так, чтобы и самим посмеяться, и дурочке доставить небольшое развлечение. И они шептались в углу, лев и ада, выдумывая, что поостроумнее. Стало быть, Соня шила. А как она сама одевалась?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 Жизнь устраивает такие штуки. Счастьем этим она была обязана всецело этой змее Аде Адольфовне. Жаль, что вы не знали ее в молодости. Интересная женщина. Они собрались большой компанией. Ада, Лев, еще Валериан, Сережа, кажется, и Котик, и кто-то еще. И разработали уморительный план, поскольку идея была Адина,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 Поселен для переписки в квартире одинокого отца. Тут раздались было голоса протеста. А если Соня узнает или сунется по этому адресу? Но аргумент был отвергнут как несостоятельный. Во-первых, Соня дура. В том-то вся и штука. Но ну, во-вторых, должна же у нее быть совесть. У Николая семья. Неужели она возьмется ее разрушить?